письмо от матери. Чего же мне ещё теперь придумать? О чём теперь ещё мне написать? Передо мной на столике у грюмом лежит письмо, что мне прислала мать. Она мне пишет: "Если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки. Купи мне шаль, а отцу купи порты. У нас в дому большие недостатки". Мне страх, не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохой. Гораздо лучше в малых лет ходил ты в поле за сохой. Старая стала и совсем плоха. Но если б дома был ты изначально, то у меня была б теперь сноха и на ноге внучёнка я качал. Но ты дицей по совету растерял свою жену легко отдал другому и без семьи, без дружбы, без причал ты с головой ушёл в кабацкой омут. Любимый сын мой, что с тобой? Ты был так кроток, так смиренен, и говорили все на перебой, какой счастливый Александр Есенин. В тебе надежды наши не сбылись.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 Гораздо лучше вс малых лет ходил ты в поле за сохо теперь сплошная грусть живём мы как во тьме у нас нет лошади но если б был ты в доме то было бы всё и при твоём уме пост председателя вол и сполкоми тогда бы жилось смелей никто б нас не тянул и ты б не знал ненужную усталость Я б заставляла прясть твою жену, А ты, как сын, покоил нашу старость. Я комкую письмо, я погружаюсь в жуть. Уже ли нет выхода в моем пути заветном? Но все, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответном.